Глава двадцать вторая. Второе убийство за неделю. Участок Лаврентия Палыча наверняка лишён звания образцового. Но что удивило надзирателя больше всего, так это то, что его вообще не волновала судьба погибшего. Возможно, ему следовало задавать больше вопросов Людмиле Матвеевне, изучить комнату мастера или рассмотреть тело. Но когда он его увидел, то утратил всякое желание расследовать дело. Мастер явно был задушен, о чём свидетельствовали следы на его шее. К тому же был убит в собственной кровати. Может, ему настолько повезло, что он умер не просыпаясь. Теперь это значение не имело. Сеанс, который устроил для него мастер, навредил внутреннему миру Лаврентия Палыча, хотя тот надеялся на другое. Вернуть призрака прошлого казалось прекрасной идеей. Он не думал, что потревожив старую рану, пустят себе кровь. которую теперь невозможно остановить. Так что он сидел с пустыми глазами за своим рабочим столом и слышал указания Афролова, которые летели мимо ушей. Все его мысли принадлежали фотокарточке, завёрнутой в чёрный пергамент. Он бережно спрятал её между документов в верхней полке стола и ждал, пока сыщик закончит свою тираду. Наконец, Фролов выпалил ещё несколько жгучих фраз и покинул квартиру. Но Лаврентий Палoч не шелохнулся. Ему хотелось взглянуть на снимок, но в то же время он боялся того, что может там увидеть. Разум убеждал в том, что мастер передал последний снимок с духом Георгия Александровича, но сердце чувствовало иначе. Сквозь щемящую ноющую боль оно верило в то, что на бумаге призрачный образ маленькой девочки. Руки сами открыли дверцу и вытащили стопку пожелтевших и исписанных чернилами бумаг. Среди листов быстро нашёлся свёрток чёрного пергамента. Решись уже, приказал себе Лавр и развернул бумагу. Перед ним лежала пустая карточка. Внизу мастер начеркал послание. Смерть, ещё не конец пути. Обещанное обязательно случится. Лаврентий Павлович вздохнул и внимательно взглянул на снимок. Ему казалось, что он улавливает тонкий силуэт. Он встал и подошёл со снимком к окну. чтобы при дневном свете его внимательно рассмотреть. Ничего. Хотя нет, подожди, в мыслях сказал себе Лаврентий Палыч. И действительно, постепенно на серо-жёлтом квадратном фрагменте фотобумаги стал проступать силуэт. Человеческого в нём было мало, больше походило на несколько грязных пятен, но всё равно Лаврентий Палыч узнал в нём собственную дочь, которую никогда не видел. Следом проступила надпись, едва читаемая, но по отдельным буквам Лавр собрал нужную ему фразу. «Николай». Значит, она могла всё, что угодно, но для себя надзиратель решил, что это прямое обвинение с того света. Чудо внезапного появления изображения взбудоражило Лаврентия Палыча. От увиденного он охнул, свободной рукой схватился за сердце, попятился, уперся спиной в стену и съехал по ней на пол. Околоточный надзиратель жадно хватал воздух ртом, но не мог надышаться. Голова кружилась, в груди кольнуло. Неужели сейчас случится их встреча? Но нет. Дыхание восстановилось, головокружение прошло. Каким бы странным человеком ни был мастер, он держал своё слово. Лаврентий Палыч таких людей уважал, а значит, обязан был отплатить за его предсмертный жест и поймать убийцу мастера и начальника почтовой службы. в том, что это один и тот же человек, околоточный надзиратель не сомневался. Фролов оставил какие-то указания, но Лавров ничего не помнил. Поэтому решил начать с московского редактора, чьё появление так удачно совпало с побегом писателя.